Миротворчество МВ входило в его мифотворчество, мифа о великом, мудром и добром человеке. Если каждого человека можно дать пластический, Макс – шар, совершенное видение шара, шар универсума, шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар меча, которым он отпрыгивал от земли, походка, и от собеседника, чтобы снова даться ему в руки, шар шара живота. И молния, в минуты гнева, вылетавшая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая. Разбейся о шар, поссорься с Максом. Да, земной шар, на котором, как известно, горы и высокие, бездны и глубокие, и который все-таки шар. И крутится он бесспорно вокруг какого-то солнца, от которого и брал свой свет, и давал свой свет. Спутничество. Этим продолжительным, протяжным словом дан весь Макс с людьми и весь без людей. Спутник каждого встречного и, отрываясь от самого близкого, спутник неизвестного нам светила. Отдаленность и неуклонность спутника. То что-то, вечно стоявшее между его ближайшим другом и им и ощущаемое нами почти как физическая преграда, было только пространство. Между светилом и спутником то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся не на пять ближе, не на пять дальше, а в общем все то же то равенство притяжения и отдаления, которое обрекают друг на друга два небесных тела, их неизменно и прекрасно рознит.